«Договорились!» — крикнул Альб. Но все, кто был в Сендере, посмотрели на него. Разин даже дернулся, хрустнул пальцами, сжав рукоять автомата. «Твой сын!» — Альбинос показал на паренька. «Покажет дорогу. Выведет к плоту Сендер, получит монету». «Согласные!» — донеслось из поселка. Деньги рыбари запросили большие, но иного выхода не было. К острову Губерта... Лучше добраться за светло. С громким хлопком открылся люк. Где-то в основании дома, между свай, упал, разворачиваясь канат. Парень соскользнул по нему, ловко перебирая руками. Шлепнул ногами в грязь, подняв брызги. Грязь его не смущала. Он быстро затопал из-под дома на свет. По лужам и по мутной жиже, не разбирая. Подошел к Сендеру и встал, разглядывая приезжих. Глаза у мальчишки были яркие, большие. Они выделялись на серо-малоподвижном лице, как что-то чужеродное, будто взяли чужие живые глазищи и вставили чучелу, слепленному из болотной тины. «Лезь на капот», — сказал Альбинос. «Дядьки, ежели на болото хотите попасть», — заговорил паренек, усаживаясь поудобней, «езжайте дальше по берегу, там соседский дом, на вроде нашего, на столбах устроен». Он сместился вперед, поставил ноги на бампер, оглянулся. «Болотные там всех пожрали, а плот не тронули. Плот стоит на месте. Поснимали мы с батей оттуда лебедку, то да сё. А однако по болоту наёмы теперь пробираться можно. Чего ж не пробираться? Болотные не тронули, им ни к чему». Он понизил голос. «Только я бы вам сказал, не лезьте вы в ту болотину. Недоброе там теперь стало. Смертное всё». Никак прежде бывало. Про остров расскажи, прошептал Разин, подавшись вперед. Парень посмотрел на мать с отцом, опять обернулся. Отъедем и расскажу. Газуй, музыкант, кинул Егор, устроил оружие на коленях и махнул рукой. Когда Сендер отъехал на приличное расстояние от поселка, парень попросился в кузов. Альбинос посмотрел на Разина, тот кивнул. Проводника посадили между Лаем и Белорусом. «А на бетонном острову знаете, кто с нынче живет?» Начал юный обитатель болот. Белорус вопросительно глядел на него. «Плохие! Быстрым плотом туда-сюда носятся! Ох и скорая же штука, этот плод, Летит прям! Болотные не трогают тех, которые на острову. Или боятся, или дружбу водят. А только не трогают, хотя и злые теперь болотные стали». Раньше боялись нашего брата, рыбарей, а теперь, ох и злые, не ходите вы на болотину, пропадете. Он оглядел сидящих по сторонам. Белорус хмыкнул. Илай вообще никак не отреагировал. Не передумали, значит -то. Стало быть, плод соседский заберете, более он никому не надобен. Хороший плод, крепкий, только справа у вас неподходящая, вот чего. — Чего неподходящая? — удивился Белорус. «Справа! Снаряжение ваше! На болоте така вот годнее!» Парень постучал себя в грудь. Куртка на нем зашуршала, будто накрахмаленная рубаха. «И что же это? Из чего?» «Мешковина! Чинзиром пропитана!» Охотно пояснил парень. Он, похоже, страшно гордился тем, что у него справа не хуже, чем у старших. «Чинзир дорогущий! Ух! Но батя сладил мне справу! Настоящую! Годную!» Он снова постучал себя в грудь, быстро улыбнулся, сверкнув глазами и серьезно сказал. «А только лучше не ходите на болотину, ну ее! Живы будете, возвертайтесь! Опасно нынче! И стреляли недавно опять же! Батя говорит, десять стволов полили, не меньше! Возвертайтесь домой, дядьки!» «Жми, музыкант!» – скомандовал Разин. Сендер взревел мотором, грязь полетела из-под колес. Ехали вдоль береговой линии, а парень стоял за спиной Альбиноса, изредка указывая на ориентиры в болоте, чтобы с пути не сбиться. Солнце подбиралось к зениту, было жарко, вонь усиливалась. Днем грязь подсыхала, образуя корочку. Колеса Сендера взламывали ее, в трещины выплескивалась жижа, брызгала во все стороны и сходила паром. Вскоре добрались до соседнего поселка который мало чем отличался от предыдущего. Двери домов стояли распахнутыми настежь, клочья тумана вплывали в них, решетки на окнах были выломаны. Сендер остановился в тени у ближайшего дома. Белорус спрыгнул в лужу и прошлепал в полумрак под помостом. По свисающему из распахнутого люка канату Тим залез внутрь, остальные следили за ним. Вскоре белорус вышел из дома и крикнул «Туран, поднимись, помоги!» «И сендер вокруг пусть объедет!» Туран полез в люк. В просторном беревенчатом сарае было тихо, сыро и пусто. Дощатые перегородки, когда-то разделявшие его на комнаты, оказались разбиты и обрушены. От мебели остались только обломки. Да и мебель-то была убогая. Похоже, раньше под стеной стояли нары в два ряда, грубо сколоченные столы и стулья. Крушили их основательно и явно с какой-то целью. Ни одной целой доски не осталось, ни единой скамьи. Остатки нар валялись в перемешку с клочьями оцаревшего тряпья. Тюфяки изодраны и выпотрошены. Повсюду на полу солома. Все почернело от сырости и уже успело заплесневеть, покрыться лишайником. В эдакой сырости дома без присмотра простоят недолго, прогниют и развалятся. На стенах были потеки грязи, особенно много у дверей и окон. В пластах засохшей болотной жижи отпечатались следы широких лап. Туран разгреб ногой кучу мусора и отступил, скривившись. В грязи возились личинки, жужжали насекомые. Теперь это место принадлежало им. «Знатно погромили!» – заметил Тим, заглядывая в комнату, чтобы другие рыбари испугались. «Они же сюда приходили!» Туран повернулся к приятелю. «Потому болотные крушили все подряд». «Зачем звал?» «Там помост с другой стороны дома. Его бы к берегу спустить, паром подтянуть, тогда на него сендер загнать сможем». Они вышли из дома на широкий помост из жести. Белорус ткнул пальцем в плавучую платформу на понтонах с приземистым ограждением по трем сторонам. От нее к берегу тянулся канат. К платформе была привязана небольшая плоскодонка. «Тут вдвоем надо!» Он топнул каблуком по помосту. «Скобы достать, чтоб лист в наклон встал!» Туран прошел на другой край помоста, присев, взялся за ржавую скобу в петлях и спросил. «Готов?» «Давай!» Они выдернули скобы одновременно. Толстый лист с дребезгом упал, жирные брызги грязи полетели во все стороны. Зарокотал двигатель, и к дому подъехал Сендер. Из него выбрался Разин. Илай и юный обитатель болот остались на заднем сиденье. Альбинос привстал, вопросительно глядя на Турана. «Давай на пониженной!» — крикнул тот. «Самый малый вперед!» И повернулся к Белорусу. На шее рыжего вздулись вены. Рубец на скуле и шесть пупырышков по сторонам от него, следы грубых швов набухли, по лицу струился пот. Тим выбирал канат, которым к дому была привязана плавучая платформа. «Подожди!» Туран перепрыгнул через проем, схватился за канат. «Навались!» «И раз!» Подхватил белорус. Платформа быстро подошла к дому. Когда понтоны скрежетнули о край помоста, напарники бросили канат. «А где пацан?» Спросил белорус. «Здесь он!» Сказал Разин который хмуро глядел на паром с помоста, стоя в двух шагах от Турана. «Что в поселке?» – спросил тот. «Все так же. Дома в запустении. Внутри все переломано, сыро и воняет». «Ага». Парень обошел разина, перепрыгнул на плавучую платформу, походил вдоль края, остановился и заявил. «А монету, дядьки!» «Ха! Какой скорый!» Белорус опустился на одно колено, укоротив канат, привязал к поручню на углу помоста, затем перебрался на платформу. «Сначала скажи, как на остров попасть, потом расчет». Э -э, уговор был монету за плод. «За остров еще денек надо». Парень щерился редкими зубами. «Сколько?» Разин шагнул с помоста на платформу, и та едва заметно закачалась. «А и еще монетку». «Ну, что вы там? Загонять, Сендер?» – долетел снизу голос Альбиноса. «Подожди», – Туран обернулся. Туман у берега полностью расселся, но над болотом висела марева, солнце добралось до зенита и жарило нещадно. «Хорошо», – согласился наконец Разин, – «еще монету, пойдешь с нами». Тут пацан перестал щуриться и улыбаться. «Не бойся», – добавил Туран. Он поставил себя на место подростка. Соваться в логово тех, кто хозяйничает на болоте, да с незнакомыми людьми, тут сто раз подумать надо. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Чиж!» – паренек снова заулыбался. «Я Туран. Этот рыжий рядом с тобой, Тим. А командиром у нас Разин». «Уже догадался!» – Чиж шагнул к белорусу. «Не шевелись!» По-прежнему улыбаясь, он отвел руку назад. Брови на лице белоруса поползли вверх, и тут ладонь чижа хлопнула его со всего маху по шее. «Ай!» – скрикнул белорус. «Теперь шевелись!» – разрешил обитатель болот, показывая ему черные извивающиеся тельце, зажатые между большим и указательным пальцем. «Скалопендра! Ядовитая!» «Ух, ё!» – воскликнул Тим, ощупывая шею. «И много их тут?» «Да!» Чиж бросил насекомое в жижу и повернулся к Разину. «Деньги вперед!» «На!» Разин сунул две монеты в грязную ладонь чижа и обернулся. «Музыкант, загоняй машину! Белорус, помоги ему, чтобы не промазал!» Туран понял, что ему наблюдать за болотным жителем, чтобы не сбежал ненароком с деньгами. «До темноты на остров попадем!» Чиш покачал головой и произнес, копируя отца. ни То как полуночи!» Внизу рокотал мотор, и на помосте суетился белорус, покрикивая «Туда! Туда, рули! На, на меня! Теперь поверни! Левее! Левее, говорю!» Альбинос вспотел от напряжения. Сендер проходил по наклонному листу в перетирку, колеса шли по краям, немного выступая за них. Железо скрипело и прогибалось под тяжестью машины. «Как паромом управлять?» «Спросил Туран парня, наблюдая за Разиным, который откинул люк в настиле. Судя по всему, в скрытой под настилом нише было силовое отделение. «Там раньше мотор стоял. Болотное сломали. Мы из батей и лебедку, и гарпун сняли. Чудо вбить!» «И как теперь по болоту идти?» «Разин захлопнул крышку и пояснил Турану. «Движок на месте. Ножки вытреснуты, ремня нет. А под днищем лопасти винта виднеются. Но толку с него!» Туран кивнул и уставился на чижа. «На шестах пойдем. Вы пошукайте под домами. Там а всегда их крепили. В полках особых». Альбино забрался наконец на помост, газанул и сходу переехал на паром. Затормозил. Платформа закачалась, заскрипел и натянулся канат. «Спокойно», — сказал белорус, больше обращаясь к Разину, который дернулся к поручню на углу помоста. «Я канат хорошо привязал». Тогда иди в левый дом. Под основанием шесты в полках должны быть. И лай тебе в правый дом. Старый мутант перехватил копье из арматуры и спрыгнул в жижу. Крепите веревками Сендер, желательно по центру, велел Разин. Груз распределите хорошо. Туран, пулемет проверь. Музыкант, ходовую и мотор осмотри на всякий случай, чтобы все было наготове. А я за шестами в доме гляну.